Коллективная работа проводится частями. Всей суммой сведений владел только один человек — Сорге. Цилиндр был плодом его личных изысканий. Привлеченный пробившимися солнечными лучами, Морей вернулся к окну. Отсюда сверху хорошо был виден весь центр, шахматное расположение строений, центральный двор — Вход, в который перекрывался красно-белым шлагбаумом, как на железнодорожном переезде. Застекленные кабины попаши Баллю, крытые толем крыши велосипедного гаража. Взгляд Морея скользил вдоль ограды, опоясывающей территорию завода. Вон там флигель чертежников, калитка в переулок, самый самой глубине сторожка Леживра. Дальше раскинулся Курбвуа с другими заводами, другой жизнью. И с минуты на минуту смерть может превратить этот уголок мира в пустыню. Ему, Морею, предстоит помешать разразиться катастрофе, а у него нет ни единой ниточки. Он понятия не имеет, за что зацепиться, с чего начать, хотя нет. В бумажнике лежит этот конверт, такая малость. Морей вздохнул, прижал к стеклу влажный лоб. Никто не выходил, подумал он. Никто не мог выйти. У него раскалывалась голова при одной мысли об этом. С чего начать? Результаты вскрытия станут известны только завтра утром. Впрочем, что нового это ему даст? А если Сергей покончил с собой? Быть того не может. Прежде всего, он не стал бы звать на помощь, и потом нашли бы пистолет. Кассан курил сигарету, выжидая. — У Сорбье был пистолет? — спросил Морей, оборачиваясь. — Не знаю, — ответил Касан. Не думаю. Вообще-то у наших служащих нет оружия. — Это без того ясно, черт возьми. Там же Сорбье не из тех людей, кто убивает себя. Нет, надо отыскать что-то другое. Но что же, что? Кто из персонала остается на заводе с двенадцати до двух? Подсобные рабочие и кое-кто из служащих, живущих слишком далеко, но они не имеют права передвигаться по территории завода. Сколько всего человек? В это время года около пятидесяти. В обычное время больше. За ними следят? Непосредственно за ними нет, но за столовой наблюдают. А где столовая? Касан показал длинное одноэтажное здание в конце двора, в открытые окна которого виднелись ряды столов. — За обедом для Сорбье Леживр приходил именно сюда? — Да. Обратите внимание на расположение дорожек. Они расходятся от двора веером, а на перекрестке — сторожевой пост. Отсюда вам не видно. Его скрывает крыша здания технической документации. Но пройти из столовой к центру, минуя сторожевой пост, нельзя. — Охранники? — Вы в них уверены? — Это все бывшие полицейские. Их отбирались с величайшей тщательностью. Следовало бы поставить посту в калитки в переулок, я знаю, но, повторяю еще раз, центр переживает трудный период реорганизации и модернизации. Существует план, согласно которому этого второго входа вообще не будет. К тому же следует принять во внимание, что в этой части центра нет ни одной важной службы. Крыши сияли на солнце. повлескивали лужи, сверкали восковольтные линии. Морей посмотрел на часы. Половина четвертого. Кассан протянул пачку сигарет Кравлен. Позвольте предложить вам, и добавил, поднося зажигалку. У вас уже есть какая-нибудь версия? Никакой, проворчал Морей. И верите ли? Больше всего меня смущает даже не столько преступление само по себе, а то, что вы мне сейчас показали: в банке, в ювелирном магазине, в отеле. Я чувствовал бы себя в своей стихии. Я знал бы, с какого конца начать расследование. Ну, вся эта футуристическая обстановка, вы понимаете, что я хочу сказать. Начинает казаться, будто здесь может случиться все, что угодно. Будто может стать невидимкой или убивать на расстоянии. Что же вы собираетесь сейчас сделать? Морей взглянул сверху на кратышку Кассана, подчеркнуто элегантно, в своем габардиновом костюме. «Принять ванну!» — заявил он. Глава четвертая В половине шестого комиссар Моррей вновь встретился с бильяром в начале улицы Саблон. Увидев на бильяре темный костюм, Моррей с досадой щелкнул пальцами. «Да чего же я глуп?» — сказал он. «Ничего не поделаешь. Придется пойти туда в таком виде. Бедная Линда не станет на меня сердиться». Он запер машину и непринужденно взял своего друга под руку. Они шли по тенистому бульвару Мориса Борреса. — Ну и темное дело. — Не обнаружил ничего нового? — спросил Бильяр. — Нет. Приходи к нам ужинать. Поговорим обо всем спокойно. — Нет, спасибо. — Сегодня вечером не смогу. Слишком много всего надо успеть. Забегу завтра, если будет время. Лучше, если ты скажешь... — Сам знаешь, я на это не горжусь. К тому же вы были довольно близки. Они остановились у ограды богатой виллы. Сад, гараж, три этажа, внушительная тишина. — Близкие, это, пожалуй, сильно сказано, — ответил Бильярд. — Сорбье трудно было быть в близких отношениях. Просто мы встречались раз в неделю, чаще всего по воскресеньям. — Все четверо? Андрей в последнее время со мной не ходила, не хотела показываться в положении. И потом ты знаешь, какая она дикарка. Бильяр позвонил, толкнул калитку. На ступеньках у входа он замешкался, повернулся к Морею. Лицо его побледнело. — Извини, старина, я не смогу. — Для тебя, при твоей профессии, это совсем другое дело. Дверь отворилась, и старая Мариетта пригласила их войти. Она улыбнулась им. Мадам сейчас выйдет».